Глава 20. Первым моим побуждением было пойти к Вэну и вернуть ему нецке бамбук. Но вернуть ему её значило отрезать себе дорогу к Краснухину, единственному человеку, который может пролить свет на это загадочное дело. Почему Костя побледнел при упоминании о Маврадаке? Запретил произносить его имя. Откуда у него фигурка мальчика?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 Такая славненькая собачка. Не выдумывай, пожалуйста. Но картину мы обсудили уже после сеанса. А во время сеанса я думал о том, как мне взять Зойну руку в свою. Зоя не отрываясь смотрела на экран. Я видел её милый профиль и кудряшки на лбу. Просто очаровательная девчонка. Я чувствовал её плечо рядом с собой, но никак не мог взять её руку в свою.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 Вы сказали, что коллекция Маврадаки исчезла в конце 40-х годов. Куда же она могла деться? Ведь это было после войны. В войну многое потерялось, но после... Куда она могла исчезнуть? И куда исчез сам Маврадаки? Маврадаки покончил с собой в 48-м году. Ты какого года? 48-го. В 48-м его и не стало. Вы его знали? Он был нашим профессором, ответил Красноухин, морща лоб и продолжая писать. А семья, родственники? У него не было семьи. Всё это случилось неожиданно. Была статья в газете, потом собрание в институте. Он был добрый, знающий, но слабый человек, а время было сложное. Красноухин встал. Ну, друже, топой некогда. Я кивнул на бумаге. Что вы пишете? Всё объясняемся, что, до да почему, до да как получилось. Ну, чеши. Последний вопрос, торопливо сказал я. А в какой газете была статья про Маврадаке? Краснухин назвал мне газету. Сейчас она уже не выходит. Я хотел ещё спросить, в каком номере газеты была эта статья. Но Краснухин, хотя и добродушно, но решительно вытолкнул меня за дверь.